Клятва вождя. Сев в машину, Ларри достал пачку сигарет и сжал ее в кулаке так, что от резкого хруста вздрогнул сидевший впереди охранник, а обломки сигарет разлетелись по всему салону. Старый друг, генеральный директор инфокара, сволочь последняя. Он же сам может подписать все. У него право первой подпись. Но боится. Не хочет, чтобы потом, когда все вскроется, ему начали задавать вопросы. Для этого и нужен старый глупый Лари, который так легко поймался на эту удочку, заглотнул наживку. — Для распыления ответственности. Я же не один, мы же вдвоем. Ведь тебя, Атоша, в стране не было, а надо было решать. Мы посоветовались, мы сделали. Мы, мы, мы. Ларри набрал номер Платона, тот схватил трубку немедленно. — Благодетель был? — Был. — Кто? — Но «Ну, я же тебе говорил, что ты его не знаешь. Платон помолчал странно. — Ну, ладно. Сделаешь, как я просил? Сделаю. Ботинки потяжелее надень. Не беспокойся. Надену.